конечно с ним но этикет следует соблюсти так что давай коротенько о жизни и уж там я тебя осчастливлю что то уже не хочется о жизни беспокойно заерзал он приглядываясь ко мне случилось чего у меня ничего что там с твоим званием где то затерялась скривился артем да ладно я сказала помрешь генералом так и будет нам бы полковника Заныл Артем, почесал нос, не выдержал и засмеялся. «Не тени душу! С чем пожаловала?» «Парнишка один исчез. Надо бы найти. Я потеряшками не занимаюсь. Погоди, тут дело темное, смахивает на шпионский триллер. И потому ты сразу ко мне?» «Премного благодарен. А что за парнишка?» — проявил он интерес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 Мало ли что сболтнешь по пьянке. А как насчет того, что слово не воробей? Начинается. Тебе что, не имется, ну куда ты опять лезешь и меня тянешь? Я приглашаю тебя на свидание. Дождешься от тебя. Куда подъехать? Только имей в виду, у меня всего полчаса. Хватит за глаза. Парк Пушкина, жду у входа. Ладно, сейчас подъеду, буркнул он.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 Артём решил, что я спятила, но произносить этого вслух не стал и лишь поинтересовался: Ты хоть знаешь, как этот Сычев выглядит? Откуда? Но ну, добрые люди подскажут. Разумеется, Сычев мог обретаться в любом другом месте, а не в парке. В этом случае ворчаний Артема не избежать. Что ж, выпьем пиво, посидим на солнышке, и он меня простит. У фонтана было оживленно. Молодежь давно облюбовала это место. Кто-то пил пиво, устроившись на скамейках, кто-то просто сидел на травке, подставив солнцу обнаженные спины. Две девочки катались на роликах, получалось у них очень ловко. Оглядевшись, мы направились к ним. «Гошу вы видели?» — спросила я девчонку в забавной шапочке. «Здесь где-то». Она тоже огляделась и ткнула пальцем в сторону аллеи. «Вот он сидит». Двое ребят лет шестнадцати сидели на парапете, обхватив колени руками.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 Буркнул тот, переводя взгляд с меня на Артема Я как раз подошла и встала рядом, отрезая путь к отступлению. Паренёк паник челом и тяжело вздохнул. «Ты чего рванул-то?» — хихикнул Артем Благодушие так и разливалось по его широкой физиономии, но парня это не успокоило. Че, чего А вы чего? А мы поговорить хотели?» «Ага», — вторично буркнул парень. «О чём?»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 «Сейчас обрадую. Какой-то хмырь тебя уже больше двух часов ждет, Надоел всем. И дед тобой интересовался. Собирался обедать, а тебя нет. Трагедия. Черт! ахнула я, вспомнив о назначенной встрече, и вскочила из-за стола. «Надает тебе начальство по шее. И правильно!» — съехидничал Артем. Встречу пришлось отменить. Надоевший всем хмырь меня не дождался.